Глава десятая. Бесполезная клятва. Срочный сбор членов Шабаша я решила провести в лесном, но не в своей усадьбе, а на территории старого пионерского лагеря, потому что там есть старая открытая сцена и много лавочек. Места всем хватит. Правда, все эти конструкции за годы неиспользования основательно сгнили, покосились, заросли муравейниками и выглядели довольно опасно. Но при желании и наличии крупицы магических сил подобные недостатки исправляются легко и быстро. и сильнее всего переживал из-за муравейников и уговаривал меня не уничтожать их, а перенести на другое место. Балбес, даже я знаю, что наземная горка из хвои или лесного мусора Это только верхушка айсберга, а все самое основное находится под землей. Предложила огородить жилища маленьких тружеников, чтобы мои гости их не беспокоили. Но в ответ получила очередное нытье на тему того, что тропы останутся, люди по ним топтаться будут, и множество ни в чем не повинных насекомых погибнут зазря. Не зная я, насколько для хозяина леса важна каждая крошечная букашка, послала бы его куда подальше. А так пришлось искать оптимальный вариант, который устроил бы всех. Фантазии хватило только на то, чтобы организовать временный магический настил, который прикроет тропы и не допустит бессмысленной гибели муравьишек эта смехотворная проблема напомнила мне об антоне лопатине вместо того чтобы заниматься важными делами я присела на одну из хлипких облезлых лавочек и полчаса вспоминала как правильно называются ученые муравьи веды так и не вспомнила хорошо что карпунины в свое время озаботились установкой дополнительной вышки связи поближе к лесному С помощью всезнающего интернета я быстро вспомнила странное слово «мирмиколог», успокоилась и с чувством полного морального удовлетворения вернулась к работам по обустройству территории для проведения собрания. Нефет все еще продолжал на меня дуться. Перевертыши тоже обиженно смотрели со стороны и близко не подходили. Я не обращала на них внимания, потому что была полностью уверена в правильности решения, принятого в отношении лесной феечки. Пусть эта красотка голубоглазая сидит в сосновой шишке, пока я не разберусь в причинах ее вторжения в мое личное пространство. Шишку, конечно же, пришлось принести обратно в лесное, потому что дома она нервировала Власова. Да и не страшно. У меня в усадьбе и более опасные артефакты хранятся. Шишкой больше, шишкой меньше. Датой проведения ответственного мероприятия я выбрала 1 октября. Это воскресенье. У большинства нормальных людей выходной, так что жалобы на нежелательный отрыв от зарабатывания денег должны были быть сведены к минимуму. Составила текст уведомления о предстоящем событии, где указала дату и московское время общего сбора, попросила всех быть готовыми и тепло одетыми и предупредила, что доставка к месту будет принудительной, поэтому избежать встречи со мной ни у кого не получится. Сложнее всего оказалось перепроверить списки и выбрать способ отправки уведомлений так, чтобы они непременно попали в руки к адресатам. Созвонилась с Васей, чтобы посоветоваться по этому поводу. И получила в ответ очередную шутку. «Зачем в руки? Ты прям в мозг отправляй!» Идея показалась мне великолепной, а Василий высказал свое огорчение относительно того, что у него нет такой полезной штуки, как моя врожденная душевная пустота. Телепатия несовместима с черной магией и демонической силой. Даже демоны никогда не имели доступа к чужим мыслям. А я могу, потому что особенная. Сложно, конечно, бывает сочетать в себе несочетаемое, но если очень захотеть, то и не такое возможно. — Не понимаю, зачем ты такую суету развела ради полусотни колдунов? — неожиданно огорошил меня Вася. «Как это полусотни?» — не поняла я. «У нас только на инициации почти девяносто человек присутствовали. И это даже не половина того списка, который у меня на руках». «Лариске позвони, она тебе все объяснит», — загадочно ответил Василий. Я позвонила Ларисе, которая в это время, по счастью, была не на работе, и услышала весьма печальные вести. На обряде инициации я говорила, что запрещу неволить и использовать в колдовских ритуалах нежить. Поэтому за прошедшие с того дня годы многие члены шабаша вышли из магического сообщества, предпочтя свободу в действиях моим неприемлемым планам на будущее. Прежние порядки из-за лени и бездействия глав превратили шабаш в практически бесполезную структуру отказаться от членства в которой было не жалко. Никаких особенных действий или подачи заявлений по старым правилам процесс выхода не требовал. Нужно было только сообщить о своем решении Ларисе, которая постепенно сокращала список, пока я игнорировала обязанности главы и разбиралась со своими личными проблемами. Даже те, кто присутствовал на обряде моей инициации и признал меня королевой, не считали клятву верности чем-то значимым. Для многих членство в Шабаше всегда было просто лишним плюсиком к репутации, Эль. Ты же сама знаешь, что большинство даже кодекс никогда не читали. Никто и не контролировал, следуют они законам или нет, пока до жалоб дело не доходило. А сейчас, когда ты пообещала перевернуть все с ног на голову и напугала всех до полусмерти своим могуществом, они просто предпочли стать вольными пташками. Этого следовало ожидать, поэтому я нисколько не удивлена, прояснила Лариса ситуацию, но легче мне от этого не стало. Некоторые, вышедшие из шабаша, тоже имели дела с Марией. А теперь получалось, что я хочу навязать свою заботу тем, кто фактически послал меня и мои закидоны на три веселых буквы. Они не основали новое сообщество, в свете чего совет Василия отлавливать потенциальных жертв неизвестного благодетеля по одному и каждому в отдельности объяснять причины моего волнения выглядел вполне резонно. Для кого я стараюсь, если общим собранием получится охватить так мало людей? Получив от Ларисы по электронной почте обновленные списки, я удручилась еще сильнее. Но в итоге взяла себя в руки и положилась на всемогущее сарафанное радио. Те, кто на собрании услышит о перспективе загнуться от откатов, обязательно передадут эту информацию дальше. Желающие получить защиту, сами обратятся за помощью, если сочтут нужным. Я не стану никому отказывать и навязываться тоже не буду. Членство в Шабаше всегда было добровольным. Хотят свободы, пусть потом не жалуются, что их некому защитить. Странно, конечно, так думать, но я даже была рада, что мое правление начинается с беды. Возможно, это лучший способ заслужить доверие. Четыре дюжины колдунов — это уже толпа, хоть и маленькая. Даже если они остались верны клятве только из страха перед моим могуществом, со временем поймут, что не ошиблись в выборе и боялись зря. Поскольку список для отправки уведомлений получился не слишком длинным, Процесс дистанционной телепатической передачи информации тоже не занял много времени. Меня интересовала и ответная реакция на входящее сообщение, поэтому нелестных слов и мыслей в свой адрес я наслушалась не меньше, чем недавно от Лёльки. Кто-то матерился, кто-то сетовал на несвоевременность, но в итоге все предупреждения о грядущем собрании получили и усвоили. «О, Элька наконец-то за дело взялась! Заодно и Изабеллу к шабашу приобщу, она давно просится!» Эта мысль на Никиты Игоревича селила в меня немножко оптимизма. «Если при текущем положении дел кто-то сам просится в шабаш, значит, еще не все потеряно». С чувством выполненного долга я наконец-то вернулась домой поделилась с мужем своими печалями и достижениями и сообщила ему, что первого октября буду отсутствовать весь день. — А с нефедом ты помирилась? — сразу же спросил Власов. — Нет, он все еще делает вид, что я для него больше не существую, — со вздохом ответила я и насторожилась, запоздала, почувствовав в вопросе какой-то подвох. — Ты это к чему спросил? Да так, интересно просто посмотреть, как ты будешь воплощать в жизнь свои планы по доставке гостей. Блюдечко с голубой каемочкой у кого?